Эпилог. Что будете заказывать, сэр? Изюм поднял голову и смерил улыбчивую официантку долгим изучающим взглядом. «Яичницу, сэндвич с ветчиной и какой-нибудь сок, ответил спецназвец на ломаном английском. Этот языком всегда знал паршиво, Однако те десятки кукол, что он поднимал во время своих хождений по Европе, расширили его словарный запас неимоверно. В голове помимо воли осело множество знаний из совершенно разных областей, часто противоречивых, избивчивых, но все же. Теперь он мог вполне сносно изъясняться, примерно на дюжины различных диалектов и наречий, но грубый акцент неизменно выдавал в нем чужестранца. «Поняла. Скоро я все принесу», — девица упорхнула, сделав пару пометок в блокноте, и оставила Макса дожидаться завтрака. Сцепив пальцы в замок под подбородком, Виноградов задумался над своим положением и дальнейшими планами. Чтобы уйти из Европы, он проделал очень и очень долгий путь к побережью Атлантики. Покидая растерзанные многолетней войной земли, Изюм первым делом позаботился о том, чтобы римские находки не попали в чьи-нибудь руки. Планшет убитого Каспера инквизитор разбил на осколки и скинул соленую воду океана. Дневник Нины попросту сжег, а все черепа клириков раздробил в пыль и перемешал. Часть костной муки он развеял над реками, а часть просто закопал. И теперь беглый спецназыц мог быть уверен, что души средневековых священников никто уже не сумеет потревожить. Там же ему пришлось избавиться от приметного снаряжения, врученного польскими властями, и своего обшарпанного винтореза. Без оружия Макс ощутил себя все равно, что голым, но риск быть опознанным военными из Альянса вынуждал идти на крайние меры. Прикинувшись беженцам, Виноградов по теневому коридору перебрался сначала в Африку, проведя две недели в душном, плохо проветриваемом трюме вместе с сотней других пассажиров, бегущих от неживой напасти. Затем нелегкая привела его в Южную Америку, где обстановка местами была ничуть не лучше, чем на африканском континенте, но, в общем, стабильнее, нежели в Европе. В силу своего нелегального статуса Макс избегал посещать крупные города, чтобы не попасться в руки властям, но в мелких поселениях всегда видел одно и то же. Неформальное превосходство банд, испуганные люди, одуревшие от вседозволенности инфестаты, воины за территорию и реки пролитой крови. Где-то подобное не сильно бросалось в глаза, замаскированные ширмы порядка и размеренной мирной жизни, а где-то напротив присутствовало поражающих воображение в масштабах. Но так или иначе, изюму со дня его бегства из России не попадалось еще местности, где нельзя было бы заметить тревожные проявления близости неживой угрозы. Но вот череда бесконечных сделок с контрабандистами, вереница ночных поездок и пересадок привели беглого инквизитора на южные окраины Соединенных Штатов. И только перейдя через плотные военные заслоны американцев, да продравшись сквозь целый рой дронов-наблюдателей, Макс увидел в людях беззаботность и спокойствие, которых не было больше нигде. Даже в родной России местное население не воспринимало истории об умертвиях, упорях и сумасшедших инфестатах как реальную опасность. Для них это было чем-то вроде страшных сказок, которые происходили где-то там, в тысячах километров от их домов. Здесь же сформировался какой-то собственный мир, огороженный незримыми стенами от безумств, творимых нежитью и кукловодами. И этот резкий контраст заставлял вечно подозрительного ветерана усердно выискивать подвох в прекрасной идее. Но как бы изюм ни старался, ничего конкретного обнаружить так и не мог. «Ваш заказ. Приятного аппетита!» Обаятельная официантка сгрузила с подноса тарелки и стакан с яблочным соком, вырывая Венеградова из объятий задумчивости. «Если что-нибудь еще захотите, дайте знать». Спасибо, коротко буркнул инквизитор и сразу же приступил к трапезе. Черт, тут даже вкус пищи воспринимался иначе. За долгие месяцы скитания рецепторы бойца привыкли к пересоленным консервам, пресным сублимированным порошкам и безвкусным галетам, а тут полноценная еда, можно сказать, домашняя, от которой мозг впадал в настоящую эйфорию. И тут Макс понял, какое маленькое несоответствие не дает ему покоя. Слухами, как известно, земля полнится, и молва об Азиесе безмятежности, которые из себя представляли американские штаты, разносилась по всей планете. Это его нуждало сотни тысяч беженцев, потерявших дома и родственников, стремиться сюда, не считаясь ни с какими затратами. Но где же тогда все эти несметные толпы переселенцев? Почему они еще не наводнили собой все маломальски пригодные для проживания территории? Подозрительно это как-то. Подкрепившись, Изюма стоял под пустым стаканом мятую 20-долларовую купюру и засобирался на выход. Под одеждой у него было распихано около сотни тысяч евро, которые не так-то и легко оказалось сменять без документов на местную валюту. И этой суммы никак не могло хватить на то, чтобы полноценно легализоваться на новом месте. Тут, конечно, хорошо, но для человека с его набором умений слишком мало возможностей заработать. Кроме, конечно же, неприкрытого криминала, связываться с которым Виноградов считал ниже своего достоинства. Видимо, придется двигаться дальше, куда-нибудь на северо-запад. Оттуда перебираться в Азию, поближе к родине, так сказать. Шагая по знойным улицам крохотного южного городка, спецназовец непрестанно следил за окружающей обстановкой. Вид обычных прохожих, спешащих по своим делам, стал для бойца по-настоящему непривычной картиной. В их окружении беглый инквизитор, пропавший порохом, потом и пылью, ощущал себя грязной дворнягой, по недоразумению пробравшейся на собачью выставку. Но судя по тому, что горожане особо не уделяли внимания бредущему по тротуару угрюмому здоровяку, изюм слишком сильно себя накручивал. Жаркие солнечные лучи уже раскалили Макса Черепушку до такой степени, что можно было яичницу жарить. Он же подумал, куда бы зайти освежиться. Но вдруг заметил в переулке возле местечкового супермаркета троицу парней откровенно бандитского вида. Колоритная латиноамериканская наружность, белые майки, татуировки на шеях и лицах делали их похожими на мелких драг скучающих в ожидании покупателей. Если кто и даст подсказку, где в этой дыре можно сбагрить иностранные деньги, то это они. Правда, с равным успехом они могут прирезать незнакомца, а потом обобрать его. «Но тут уж как повезет. Алла мегас», — подошел вплотную к подозрительным типам виноградов. «Могу я обратиться к вам с вопросом?» «Права где к дьяволу, Легаш», — прямо-таки выплюнул ближайший из них. «Мы ничего не сделали в Сосал. Ничего не видели. Никого не знаем. Просто приехали отдохнуть». «Вы неправильно меня поняли. Я не имею отношения к полиции», — Терпеливо принялся объяснять Макс. «Тогда тем более катись, засранец!» — хохотнул уже другой парнишка. «Пока ноги целы, уноси их!» Скрипнув зубами и сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, изюм в упор посмотрел на щиплого недомерка, который столь смело бросался словами. Терпеть грубости спецназовец не любил, особенно от всяких щеглов, которые из себя представляют маленький кулек костей с кружкой крови. Обычно россиянину хватало одного выразительного взгляда, чтобы осадить, зарывающегося собеседника. Но этот доходяга, похоже, был совсем бесстрашный, либо отмороженный, и на него выражение лица Макса не произвело особого впечатления. «Я просто хотел узнать, где можно обменять валюту без лишнего интереса к моей личности, только и всего», — предпринял Виноградов в последнюю попытку выведать информацию. «Если поможете, в долгу не останусь». «Мы чё, на отделение банка похоже сык продолжил ерепенец хиляк. «Сказано тебе, газу отсюда!» «Эй, сухарь, стени хребала!» Внезапно подал голос третий участник компании, доселе молчавший. «Ты не видишь, что сеньор-турист испытывает некоторые трудности?» Тощий как-то сразу снег и замолчал, не рискуя возражать своему товарищу. «Так что, Гринга, говоришь, у тебя деньги водятся?» С недобрым прищуром поинтересовался главарь троицы. «А, -а, -а не без этого!» — широко улыбнулся Макс, прекрасно понимая, к чему движется разговор. «Только не с собой». Латиносы многозначительно переглянулись, а потом отлепили задницы от капота старой тачки, которые дружно обтирали своими широкими штанами, и встали полукругом, обступая спецназовство. «На сколько у тебя с собой?» — не прекращал раскручивать у Виноградова американский гопник. «Да немного», — беспечно развёл руками беглый инквизитор, продолжая изображать простачка. «Сорок долларов всего, но ещё и мелочь есть». Хотите я вам их отдам взамен за интересующую меня информацию? Какой-то ты мутный, Гринга, мы таких не любим. Шал бы ты отсюда, пока чего-нибудь не случилось. Ну, как хотите, пойду еще у кого-нибудь спрошу, не расстроился спецназовец и в самом деле вознамерился уйти. Но стоило только ветерану отвернуться, как его тренированное периферийное зрение среагировало на резкое движение. Двухметровый инквизитор, не глядя, выбросил ладонь в ту сторону, и поймал стальные тиски своей хватки тощие запястья латиноса, который попытался огреть его по затылку чем-то похожим на рукоять от отвертки. «Ай, сука!» — негодяй, когда изюм сжал сильнее и дернул его вниз. Не в пример более легковесный противник не устоял на ногах и полетел мордой вперед, напариваясь носом прямо на подставленное колено, после чего благополучно прилег на замызганный асфальт переулка, отправившись в подключку. Остальные его товарищи тут же подорвались с явным намерением наброситься на Макса, но тот их жестоко обломал. «Стоять, плесень!» — рявкнул великан, выхватывая из-за спины мелкую трехзарядную ракетницу. Такие игрушки не шли ни в какое сравнение со спецпатронами, начиненными фосфором, но зато были разрешены к ношению любому человеку старше 16 лет. Достать их просто, и в случае столкновения с инфестатами или умертвиями Эта малютка весьма качественно выжигала из них некрайфир. А в случае надобности пиротехнический заряд в сигнальном патроне и живого противника гарантированно выводит из строя. «Эй, эй, гринга, остынь!» — запаниковал предводитель троицы, оказавшись под прицелом, и примирительно вскинул руки кверху. «Давай разрулим это недоразумение. Кажется, мы не совсем верно тебя поняли». А, -а оно и видно», — мыкнул Виноградов выпуская в пространство тонкие нити своего удара. «Говори, где баксы меняют. Я, может быть, не стану тебя в разукрашенную харе стрелять». Когда невесомые щупальца тьмы коснулись кожи двоих грабителей, они окончательно растеряли свой задор. Зрачки их расширились, а челюсти задрожали, будто татуированная шпана готовилась заплакать. «Эй, чувак, да какой обмен!» — ступился за своего приятеля другой парень. «Ты увидишь...» — Что, в этой дыре нет ни хрена. Мы тут на миле все сидим, вот уже который год. Все крупные дельцы давно разбежались кто куда. Одни в Альбукерке, другие в Хьюстон, а кто-то и вовсе Денвер. А кто не успел, тот уже ничего не мутит, сам понимаешь. — Нет, не понимаю. Поясни. — Фак, ты откуда свалился, Гринга? Разве не слышал, что у нас тут происходит? — Но вот ты мне и расскажи, — вынес вердикт спецназовец, ловким движением пряча ракетницу под рубашку, пока прохожие не заметили и не вызвали на него копов. — Давай, слушаю тебя внимательно. Пара незадачливых грабителей переглянулась, а затем на два голоса принялась излагать какую-то фантастическую историю. В процессе повествования очухался оглушенный изюмом заморожь и тоже присоединился к дружкам, вставляя изредка свои ремарки. Больше попыток рыпаться он не делал, Я только разбитую морду потирал, да сморкался кровью себе под ноги. Из их сбивчивого пересказа Макс понял, что последние несколько лет в здешней криминальной сфере произошли по-настоящему глобальные сдвиги. На черный рынок вошла какая-то новая банда, нещадно вырезая под корень всех конкурентов сразу в четырех штатах. Причем неизвестные пришельцы действовали настолько жестко и безжалостно, что с ними не сумели сладить даже боссы знаменитого Тихоокеанского картеля, мексиканцы понимая что теряют рынок сбыта забросили целую армию боевиков через свои коридоры для контрабанды но все их головорезы бесследно исчезли не успев отправить даже весточки о своей дальнейшей судьбе потом было еще несколько попыток как силовых так и дипломатических однако ни одна из них не увенчалась успехом люди картелей пропадали выстраиваемые годами отлаженные цепочки рушились а дорогостоящие грузы терялись На фоне этого в преступном мире воцарились хаос и паника. Но самое примечательное, что никто не стремился занять освобождающееся место. Нет, были, конечно, предприимчивые ребята, которые ринулись затыкать дыры повышенного спроса на нелегальном рынке, но их постигла та же судьба, что и мексиканских мучачес. Их просто не стало, и никто не знал, кто с ними разобрался. Почуяв, чем пахнет ветер перемен, многие лица, ведущие незаконную деятельность, засобирались в путь-дорогу, куда-нибудь в дальние края, подальше от таких чудес. Но этот сценарий допугающего единообразно последовательно повторился в целых пяти штатах. нью мексико Техас, Невада, Аризона, Калифорния. Более-менее сносно себя могли чувствовать только воротило в крупных городах, но и там время от времени случались громкие убийства влиятельных главарей банд или их безвестное исчезновение. И акулы криминального мира даже не знали, кто прорежает их грядки. Потому что на связь с ними никто не выходил, разговоров завести не пытался, требований не выдвигал и не брал на себя ответственность. Сложилось впечатление, будто бы кто-то просто развлекался, методично истребляя уголовников всех мастей, невзирая на их чины, статусы и влиятельность. Самые крупные игроки не захотели рисковать собственными шкурами и отправились в другие места в поисках лучшей жизни пусть не такой сытой, но относительно безопасной. А за ними потянулись рыбешки помельче, потому что в той или иной степени на происходящее затронуло всех. Кто-то лишился товара, кто-то потерял доступ к точкам сбыта, кто-то не смог вести дела без старых партнеров, у кого-то катастрофически упали доходы. Поползли различные мистические слухи, щедро приправленные суевериями из южноамериканского фольклора, Одни утверждали, что это демоны вышли на охоту, другие, что духи оскорбились, третьи вообще поминали какое-то дерьмо вроде древних проклятий. Но, к истине, тем не менее, эти фантастические версии никого не приблизили. «Давай короче», — прервал слово излияние троицы Изюм, когда они дошли уже до пересказа своих народных страшилок. «Где мне сейчас поменять бабки?» «Не знаю, чувак», — пожал плечами главарь. «Мэн, я не в курсах», — вторил ему приятель. «Попробуй поискать в Альбукерке. Это самый ближайший крупный город», — неожиданно выдал здравую мысль Тощий, которому удар в рыло, похоже, качественно прочистил мозги. «Может быть, там еще кто-то и остался из старой гвардии, но здесь тебе точно нечего ловить». «Альбукерке», говоришь — говоришь. Изюм с сомнением посмотрел на далеко не новую, но надраенную до зеркального блеска тачку, вокруг которой копошилась эта троица. «Ну тогда поехали!» «Эй, ё, мужик, не дури!» едва не захныкал лидер банды неудачников. Бенс почти на нуле. Мне бы домой вообще доехать!» «Несэй, я тебя за свои заправлю. Я же обещал, что в долгу не останусь. Сейчас!» Альбукерке оказался просто гигантской деревней, раскинувшейся на сотни квадратных километров. Многоэтажная застройка редкими вкраплениями тут присутствовала только в центре города, а остальную площадь занимали маленькие домики в один-три этажа. А еще тут было чертовски трудно дышать. Проклятая пыль, мелкая, как мука и вездесущая, как сам воздух, забивалась в нос, скрипела на зубах и облепляла тело тонким слоем. За час неспешной прогулки Макс успел покрыться липкой пленкой из собственного пота и грязи, что вызывало неприятный зуд на открытых участках кожи. А вездесущая жара делала его поиски еще более невыносимыми. «Как только сменяю деньги, сразу же свалю из этого адского пекла», — сердито пообещал себе изюм, обходя все близлежащие злачные места. За целый день беглому инквизитору удалось спихнуть всего несколько крупных купюр. Пару сотен взял какой-то уличный меняла, предложив сумму почти в три раза ниже официального курса. Да еще одну банкноту согласился принять в качестве оплаты за проживание владелец мелкого придорожного мотеля. От безысходности бывший спецназовец даже сунулся в отделение мелких банков, пытаясь сбагрить им немного наличности. Но осторожные клерки на открест отказались брать иностранную валюту, пока не увидят документы клиента. Так Виноградов и ушёл оттуда, несолоно хлебавший. Ближе к вечеру пыльные переволки привели ветерана в какой-то бар заполненный весьма неопрятной и не внушающей доверия публикой. И там один из пузатых байкеров, после недолгих колебаний, дал целых 200 баксов за четыре купюры достоинством по сотне евро каждая. Матерясь под нос и проклиная здешние порядки, Макс уже готовился к тому, чтобы двинуть куда-нибудь на запад, в сторону Лас-Вегаса. Уж в столице азартных игр гарантированно найдется серый вариант обменять сразу всю сумму. Но чтобы туда добраться, придется еще немного побродить по этому пыльному захолустью. Вдруг повезет. Обойдя почти каждого посетителя в баре, но так и не выудив ни у кого нужных сведений, изюм поплелся на выход. Однако на улице к нему внезапно подошел какой-то совершенно ушмутный тип, который в эмоциональном плане отсвечивал черной, зияющей пустотой. Так обычно даром воспринимались наглухо обдолбанные наркоманы или поднятые покойники. «Могу помочь с твоим вопросом», — сходу предложил незнакомец. «Да это с каким еще?» — недоверчиво возрился на него инквизитор. «Ну, ты тут целый день отираешься и ищешь, где взять доллары», — пояснил нежданный собеседник. «А я знаю того, кто тебя охотно выручит». «Ну и кто же он?» «Поехали, я тебя отвезу». «Ты скажи, где я, а я уж сам найду». «Да тут недалеко, это не займет много времени», — не стал откровенничать тип чем еще больше усилил сомнения ветерана. «Что-то подозрительно как-то», — скептически вымолвил спецназовец, нащупывая рукоять ракетницы за спиной. «Пожалуй, я откажусь». «Как знаешь, Максим, он настаивать не будет». Послыхав собственное имя, изюм уже не таясь, выхватил свое практически декоративное оружие и настаивал на незнакомца. «Откуда ты меня знаешь?» — потребовал ответа инквизитор. «Говори, или табло тебя спалю». «Гореть это больно», — совершенно равнодушно отметил странный чудак, начисто игнорируя направленный на него ствол. «Но я уже мертв, и меня этим не испугаешь». После признания о том, что с ним говорит поднятый труп, Макс едва сумел подавить инстинктивное желание спустить курок. Палец самопроизвольно дернулся на крючке, но остановился, так и не дожав до конца. «Так ты поедешь», — поторопил покойник с принятием решения. «Ладно, хрен с тобой», — махнул рукой виноградов, сдаваясь под напором собственного любопытства. Иди! Не удостоив россиянина даже кивком головы, мертвяк развернулся на 180 градусов и отправился куда-то вглубь дворов. Там он забрался в припаркованный автомобиль, а затем дождался, когда свое место займет и пассажир. Почему у тебя такая странная кукла? спросил спецназовец, обращаясь к инфестату, который управлял этой плотью. Я не кукла, коротко бросил водитель не мигающим взглядом следя за дорогой. «А кто ты?» «Это философский вопрос, требующий глубокого осмысления». «Что б тебя разорвало?» — выругался Макс, устало потирая раскрасневшиеся от пыли глаза. Совершенно очевидно, что за рулем автомобиля сидел мертвец. Беглый инквизитор без стеснения ощупал его некроэфиром и четко уловил резонанс от чужой энергии смерти. Однако что-то в поведении воскрешенного не давало изюм покоя. «Нечто такое?» чего он и сам не мог себе объяснить. Конкретно этот оживленный труп не походил на куклу, явно уступая последней в когнитивных способностях. Но и от умертвия водитель отличался более чем разительно. Эти неуклюжие куски мяса с управлением собственными конечностями справлялись с превеликим трудом, что уж говорить о таком сложном и требующем концентрации занятии, как езда на авто. Так спецназовец ломал голову над всеми этими странностями пока не до куклы, не остановила транспорт где-то за городом и не сообщила, что они прибыли. Выбравшись из салона на прохладный ночной воздух, Макс осмотрелся, прикинув, что отсюда до самого Альбукерки никак не меньше пары десятков километров. Глубоко вздохнув, ветеран переложил ракетницу в передний карман штанов и отправился следом за покойником, который повел гостя к небольшому домику, одиноко торчащему посреди пустыни. Виноградов подошел к дверям, покосился еще раз на нижевого сопровождающего, а потом решительно дернул за ручку. Внутри спецназовца встретил полумрак, разгоняемый светом простецкой настольной лампы, забитые всякой всячиной офисные шкафы и самый обычный письменный стол, за которым воседал «Нет, нет, нет, <свят> не может быть!» «Здравствуй, третий!» От звуков этого давно позабытого голоса внутри Макса все сжалось, будто он ухнул в бездонный обрыв.